глава 3 Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог. Нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок нешуточный, но со мной что-то делалось. Я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно счастливой решительностью едучий в «Орел», опоздал к пассажирскому поезду и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное. Стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно-блестящем, также засалены блестящие лица их, негритянские разительные белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резво гремит железной лопатой в каменном угле, навальном на полу. С громом откидывает заслонку топки, откуда адски врывается красный огонь и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты. Старший перетирает пальцы, ужасающий по своей сальности тряпкой, и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает. Раздается раздирающий уши свист — Откуда-то горячо обдает и окутывает ослепляющий пар, Оглушает что-то вдруг загрохотавшее и медленно тянет вперед. Как дико грохочет этот грохот потом, Как все растет и растет наша сила — прыть, Как все вокруг трясется, мотается, прыгает, Застывает, напряженно каменеет время, Ровно трепещет по буграм с боков огненный драконий бег — И как скоро кончается каждый перегон. А на каждой передышке после него В мирной тишине ночи и станции Пахнет лесным ночным воздухом из всех окрестных кустов бьет, Торжествует, блаженствует Соловьиные пени. В Орле я непристойно нарядился, Тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз. Купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что она лежит возле меня. Ехал опять на Писарево с целью купить еще лошадь. Там как раз в эту пору была в селе Конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу. Хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца. «Купи, барин Мишу, век будешь любить меня за Мишу!» Лето после того стало для меня сплошным праздником. Я и трех дней подряд не проводил в Батулине, все гостил у своих новых друзей. А когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе. Как только получил от нее краткую записку, вернулась и жажду свидания... Тотчас поскакал на станцию, Несмотря на неприятности От глупого остроумия этой записки, И на то, что был уже вечер, И надвигались тучи, А в вагоне, как пьяный, Радовался шибкому ходу поезда, Казавшемуся еще шибче От уже бушевавшей грозы, От того, что грохот вагона Сливался с ударами грома, С шумом ливня по крыше, И все это среди синего пламени, Поминутно затоплявшего черные стекла, По которым пение схлестало, И свежо пахла дождевая вода.